Глава вторая Стук в дверь. Люси Энебель посмотрела на часы. Почти половина одиннадцатого. Кто мог стучаться в столь позднее время? Она поднялась, стараясь не потревожить сон близняшек, тесно прижавшись друг к другу в тепле дивана, отодвинула засов и открыла. Два вымокших парня. Студенты из нижней квартиры. Жером и Энтони. «Мадам, вы должны спуститься и посмотреть», — проговорил совершенно обескураженный жиром «Мы возвращались из Сомбреро, и вдруг, буквально в пятидесяти метрах отсюда, женщина. В жутком состоянии. Она хотела подняться, но совершенно обессилена. Пойдемте!» Люси вздохнула. Соседи вечно беспокоили ее по малейшим пустякам. «Надо вызвать пожарных или полицию?» «Но ведь вы и есть полиция!» Люси красной резинкой стянула на затылке светлые волосы и возразила. «Но сейчас я не на службе. На улице страшная гроза, и я не собираюсь таскаться на каждую семейную разборку или ДТП. К тому же после работы я имею право на личную жизнь. У меня на двери ведь не написано «Первая помощь», правда?» Люси хотела закрыть дверь, но жиром вставил в щель ногу. «При тут ДТП? У бедняжки на запястьях следы веревки. Она вся в грязи и не знает, какой сегодня день. Можно подумать, можно подумать она уже несколько месяцев просидела в темноте». Лейтенанта полиции охватили сомнения. Полицейский значок H24. Ее долг помогать тем, кто попал в беду. Люси обернулась и посмотрела на детей. «Вечная дилемма каждой матери. Что делать с малышками? Снова бросить? А ее обещание больше никогда по ночам?» «Слишком поздно вызывать няню. Говоришь, в пятидесяти метрах отсюда?» «Даже меньше. Здесь, совсем рядом». «Засвидетельствовать, вызвать группу, если потребуется, и вернуться». «Всего несколько минут, и она вернется». до да чего же она ненавидела вот так оставлять их?» «Бесконечные отлучки, изматывающие засады. Пора с этим заканчивать». «Ладно. Окей. Тогда один из вас останется здесь, с моими дочками. Ты, Энтони?» Робкий, как монашка, молодой человек молча кивнул. Этот прыщавый любитель гамбургеров и электронных схем Был представителем последнего поколения студентов Люси знала, что он парень серьезный, учится на инженера Не слишком подходит для роли папаши, но вовсе не дебил Так что сможет приглядеть за двумя четырехлетними девочками Люси поспешно вернулась к компьютеру, открытому на сайте знакомств И выключила его Затем натянула старую, непромокаемую куртку, потертые грубые кожаные ботинки, сунула книги и документы в угловую тумбочку и быстрым взглядом окинула комнату. Ящики, дверцы шкафов — все закрыто. Если не считать раскиданных по полу кукол и игрушек, все чисто и прибрано. «Пожалуйста, ничего не трогай. Не забудь, я полицейский!» а у полицейских есть нюх. Я могу тебе доверять?» Энтони кивнул и растянулся в кресле лицом к близнецам. «Да, и спасибо тебе», — добавила Люси. «Если однажды у меня подскочить давление...» Немедля больше Люси шагнула за дверь в завывание грозы и в нарушенное величие весенней ночи.